Сибилла стояла на дорожке Когда Ваймс быстро зашагал к ней Юный Сэм помчался вперед Врезался отцу в ноги И обхватил их, что есть сил, руками «Па, я теперь умею доить козу, па Нужно дергать ее за сиськи, па А они такие скользкие» Выражение лица Ваймса не изменилось, а юный Сэм продолжал. «Еще я учусь делать сыр. У меня в коллекции есть какашка-барсука, а еще какашки-куницы». «Ей-богу, ты даром времени не терял!» – сказал Ваймс. «Кто научил тебя слову сиськи, сынок?» Юный Сэм просиял. «Пастух Вилли, па!» Ваймс кивнул. «Я с тобой потом об этом побеседую, Сэм. А сначала, пожалуй, перекинусь пару слов с пастухом Вилли». Он поднял сына на руки, не обращая внимания на боль в спине. «Надеюсь, твои увлекательные приключения входят в мытье рук». «Я за этим слежу», сказала госпожа Сибилла. «Честное слово, Сэм. Я едва успела выпустить тебя из виду, как вдруг ты снова стал героем. Ох, боги, на реке только об этом и речи». «Драка на лодке, погоня в бурю. Дорогой, я прямо не знаю, куда смотреть. Поэтому, если ты будешь так любезен и осторожно поставишь мальчика на земь, я с любовью посмотрю на тебя». Когда Ваймс вынырнул на поверхность, чтобы отдышаться, он сказал, «Это что, настоящая клик-башня? Теперь раз газетчики обо всем пронюхали, они чего доброго сделают из меня героя, чертовы придурки!» Выпустив мужа из объятий, госпожа Сибилла ответила, «Ну, может быть, они капельку и преувеличат, но ты удивишься, с какой скоростью на реке распространяются новости. Насколько мне известно, ты стоял на крыше рубки и боролся с убийцей, а он выстрелил с тебя из арбалета, но стрела отскочила. Говорят, в завтрашней газете появится огромный рисунок. Опять-таки, я прямо не знаю, куда смотреть». И тут Сибила перестала сдерживаться и расхохоталась. «Ей-богу, Сэм, сегодня на ужин ты получишь, что захочешь». Вайм спадался к ней и что-то шепнул на ухо. Сибилла шлепнула мужа по руке и сказала «Потом». Немного осмелев, Вайм заметил э, «Кстати, я заметил, что мост сильно пострадал». Сибила кивнула «Да, дорогой, ведь была страшная буря. Снесло весь центральный пролет и трех дисграций». «Сноска. Три дисграции были дочерьми слепого Ио». Что бы там ни говорили, их звали «Нудиция», сладострастия и «Изобилие». Конец сноски. «Я их с детства помню. Мама обычно закрывала мне глаза рукой, когда мы переходили мост. Поэтому они меня страшно интриговали. Особенно та, что чешет зад». Ее улыбка стала шире. «Не волнуйся, Сэм. Обнаженную женщину трудно не заметить». Ваймс порадовался улыбке жены, но в нем вновь ожило крошечное подлое подозрение – Он думал, что задавил его, но оно упорно возвращалось. Поэтому он кашлянул и спросил, «Сибилла, ты ведь обсуждала планы на мой отпуск в Светинаре, так?» Та явно удивилась. «Да, дорогой, конечно. В конце концов, он теоретически твой начальник. Сугубо теоретически, разумеется. Я перекинулась с ним парой слов на каком-то благотворительном мероприятии. Сейчас уже не помню, на каком именно, их ведь всегда так много». Но Хевлок не стал возражать. Он сказал, что тебе давно пора хорошенько отдохнуть от подвигов. У Ваймса хватило ума не выговорить те слова, которые вертелись у него на языке. Он сказал, Э значит, на самом деле не он предложил тебе съездить в графство». «Честно говоря, Сэм, это было довольно давно, но мы оба, как ты знаешь, имеем в виду исключительно твои интересы. Мы бегло побеседовали, вот и все, честное слово». Ваймс не стал настаивать, он понимал, что никогда не узнает наверняка. И потом шар уже упал в лузу.